«Эпилог». «Эля, уже приехали? Бери такси, расплатишься с телефона». Я задаченно смотрела на замолкшую трубку. «Что такое?» — Шейт насмешливо покосился на гаджет. «Не знаю. Мама так быстро отключилась, сказала брать такси». «Наверное, готовит тебе какой-то сюрприз». «Угу». Пока выбирались из садового центра сквозь толпу покупателей, я успела придумать с десяток теорий, почему мама, которая не видела дочь полгода, так быстро отключилась. Но предположение Шейда оставалось самым логичным. Он вообще редко ошибался. Это я знала точно. За полгода в школе много изменилось. Чира навела шороху. Халита теперь торговала официально отчисляя процент в бюджет вышки. Отработки студентами, недостающие оплаты и прочих напастей, четко отслеживались. Сами же студенты жили в общежитиях, а не в палатках. Но был и минус. Чира запихнула меня на мой же курс. Дескать, где сохранили место, там и учись. На первом курсе все равно мест нет. Так что эти полгода у меня было очень мало свободного времени. Под суровым руководством Чира и Дагоша я усиленно догоняла свою группу. Близнецы и Мерсия помогали как могли. Ашейт работал и непостижимыми темпами строил для нас дом в Мелхоре. Большой светлый дом, в котором при желании могла спокойно разместиться огромная семья. А еще он официально объявил о нашей помолвке. И о свадьбе через год. Все как полагается. С одним нюансом. Я землянка, он василиск без имени. Газеты кипели, предполагая, почему сын известного василиска решил перейти под крыло вампиров. Но нам было не до них. Шейт устроил мне романтический кросс, возмещая все несостоявшиеся свидания, прогулки и поцелуи при луне. Вот только имелась небольшая проблемка. Ну, совсем крохотная. К восходу той самой луны я лежала пластом и мечтала только об одном — уснуть. Странно складывалась у меня жизнь на Альриане: Сплошные гонки. И романтические, и учебные. Три месяца в том году, теперь вот полгода в этом. Интересно, когда-нибудь я буду учиться неторопливо и размеренно? Как нормальный студент? Вряд ли. Дар — хоть и частично заблокированный, подложил подлянку. Не используя его полностью, я превращалась в огромный нос, для которого округа превращалась в мозаику из многочисленных ядовитых и не очень веществ. Пришлось идти сдаваться доктору Флану. Естественно, он каким-то чудом вытряс для меня разрешение начинать занятия по его специализации. Вторым местом где я дрессировала свой дар, была работа Шейда. Случайно влезла в одно из расследований. Его начальник посчитал, что Василиску будет полезна внештатная помощница, для которой мир вокруг напоминает пазл из ядов и магии. Близнецы прикалывались, шутили, что из меня выйдет единственный на все миры доктор-следователь. У них, кстати, все складывалось отлично. Мясное предприятие работало. Отец Мерсии разрешил объявить о помолвке. Все было хорошо. Ну, просто все, Но мне очень не хватало мамы и отца. Я так ждала перехода на землю, а меня даже никто не встретил. Детская обида? Ну и пусть». Дверь квартиры открыла мама. Она радостно обняла сначала меня, потом Шейда. В прихожей было подозрительно пусто. Голые стены и пара коробок. И, похоже, не только в прихожей. «Вы переезжаете?» озадаченно нахмурилась я, когда папа крепко прижал меня к груди. «Пап, ты опять служишь?» «Нет». Он отпустил меня, отошел к маме, взял ее за руку. И со смешком спросил. «Примите переселенцев». «Мы решили переехать к вам», добавила мама. Правда? взвизгнула я, обнимая родителей. Оглянулась на Василиска. Да? Шейт уверенно кивнул. Черные глаза лучились теплом. А как же бабушки-дедушки? На всякий случай спросила я. Вдруг и они переезжают? У них есть твои тети и дяди, подмигнул папа. А ты у нас одна. Мама пригладила мне волосы и спохватилась. Да что ж мы тут стоим? «Давайте все быстро к столу!» Родители скрылись на кухне и загремели посудой. «Ты знал! Потому торопился с домом, да?» Я повернулась к Шейду, обняла его за талию, заглянула в довольные черные глаза. Ну как? Связь ведь работает в одну сторону!» «В одну?» — улыбнулся Василиск. «Я представил, как бы поступил, если бы моя дочь сбежала в другой мир». «Поехал бы за ней?» «Однозначно!» «Ты невероятный!» Я потянулась к губам Шейда. «А ты — самая лучшая находка!» «Эй, я не находка!» «Это ты находка!» «Ядовитая и очень любимая!»